Глава ч е т в р т а я Новые люди, новый контракт. Описать простыми словами не выйдет. Все три, находящиеся в этой зоне заместителям о м е н т а л ь н о среагировали и п р и к р ы л и с своими телами командира, не забывая при этом отдавать указания своим подчиненным. Все люди Тирана и он сам в том числе застыли с удивлением, рассматривая свое снаряжение. Множество красных точек появилось на груди бойцов, а у некоторых прямо на лбу. Тяжелый пронизывающий взгляд Борзых отчетливо давал понять, что малейшее движение или провокация могут быть восприняты как угроза и будет открыт огонь на поражение. Не зря Антон отвечал за специальное подразделение снайперов. Они среагировали моментально, и надо отдать им должное, даже командир при всем желании не смог бы обнаружить их позиции так просто, если бы они этого не хотели. Через какую же тренировку их прогнал барзых! Хиро специально ничего не делал, внимательно наблюдая за действиями своих подчиненных в критической ситуации. Ему просто необходимо знать, насколько хорошо они могут действовать самостоятельно без приказов свыше. И стоит отметить, все три заместителя смогли его удивить. Нет, наоборот, в их навыках и способностях парень уже давно не сомневался, а стал еще больше уважать их. Артур необычайно молчаливый с момента прибытия Хирона станцию тоже не собирался просто прохлаждаться, отдавая короткими рублеными фразами указания своему отряду. Единственный на данный момент подчиненный пигалицы, все это время находившийся в заперти вместе с н и й на территории магазина, вытащил откуда-то свой огромный ростовой щит и прикрыл часть беженцев. которые еще не успели определиться до конца с принятием решения, что им делать дальше. Вместо защиты лидера здоровяк в первую очередь озаботился безопасности людей, что самостоятельно не смогут себя защитить в критической ситуации. Огне же в свою очередь всем своим видом показывало, что любое неосторожное движение со стороны Будет расцениваться как угроза, и она незамедлительно ее ликвидирует. Интересно. Всем успокоится, ь спокойно произнес Хира, когда обстановка начала еще больше накаляться. п и г а л и ц а найди выпущенный снаряд и принеси его сюда. Хира, как это понимать? Стоило командиру закончить, как слово взял Тиран. Долго еще мои люди будут находиться под прицелом. Заткнись и оставайся на месте и не вздумай сделать какую-то глупость. Вместо инопланетного путешественника ответил Борзых. Вы сейчас не в том положении, чтобы открывать рот. Да что ты себе позволяешь? Начал закипать Тиран, которому такое отношение явно было не по душе. Огня? Вопросительно посмотрел на девушку командир, проигнорировав все сказанные слова. Мне еще долго ждать? Слушаюсь. Явно недовольная девушка не спуская взгляда с находящихся под прицелом людей ловким движением убрала свое оружие в специальные чехлы и пошла в ту сторону, куда улетел запущенный снаряд. Вернулась она спустя примерно полминуты, неся в руках тот самый дротик с аккуратно привязанной к нему запиской. Сам снаряд был довольно внушительного размера, не меньше двадцати сантиметров, и явно ручной работы. Из какого же оружия его выпустили? Видимо, кто-то решил таким образом передать послание. Передав командиру дротик, пигалица отошла на несколько шагов в сторону. и з а с т о л и з в а я н и е м явно не собираясь вступать в дальнейший диалог. х и р о осталось лишь вздохнуть, аккуратно разрезать несколько плотно затянутых веревок, освободив послание, развернул его. Командир принялся за чтение. Рад снова с тобой пообщаться, друг мой х и р о Тебя беспокоит Дмитрий, глава базы военных. К сожалению, на все мои попытки связаться другим способом ответа так и не удалось получить, поэтому мне пришлось прибегнуть к настолько нетрадиционному методу передачи сообщения. Очень надеюсь, что ты не будешь держать на меня за это какую-либо обиду. Сам понимаешь, в наше время возможность коммуникации довольно распространенная проблема, и это сообщение тому подтверждение. А теперь перейдем к главному. Мои дочери уже давно находятся под твоей защитой, и пусть я тебе безгранично в этом деле доверяю, но отцовское сердце не может быть спокойно, пока я с ними не пообщаюсь и не обниму своих любимых чад. Рад уполномочен ы решать любые возникающие между нашими группировками разногласия. Так и не смог дать достаточно исчерпывающего ответа, где находится его лидер и как скоро вернется. А без твоего прямого приказа покидать пределы станции могут не все, а лишь ограниченный круг людей, у которых есть разрешение. В связи с этим, учитывая твое неожиданное возвращение, мы решили провести очередной турнир между нашими базами. для обмена опытом и получения новых знаний, а заодно обсудить возникшие между нами недопонимания. Очень надеюсь, что ты примешь мое предложение и через два дня явишься на мою базу, прихватив с собой и моих дочерей. Жду положительного ответа и нашей скорой встречи. Димитрий, лидер базы военных. Проблемы пришли откуда не ждали. Наверняка этот текст написал не сам Дмитрий, а его советник Олег Николаевич. Все настолько в и т и е в а т о и одновременно с этим прямо, что остается только поаплодировать. Пусть прямых угроз и не было, но м н о ж е с т в е н н ы е намеки подтверждают всю серьезность возникшей ситуации. В послании четко сказано про станцию и явно неспроста. Таким образом, Дмитрий показывает, что ему известно намного больше, чем мы думаем. Впрочем, уже и так давно понятно, кто и для каких целей сливал ему ливинную долю информации. встреча назначена через два дня, а значит, есть время на подготовку. Все успокойтесь и опустите оружие. Холодным, то н о м бросил Хира. Нет смысла еще больше усугублять ситуацию и создавать панику. Кто-нибудь видел Ивана? Неожиданно спросил командир, заметив отсутствие своего подчиненного, что постоянно крутился вокруг него с момента их встречи. Я здесь, хозяин. Спустя несколько секунд донесся голос Инкуба. Он быстро двигался с той стороны, откуда ранее прилетел д р о т и к с посланием волоча по земле какого-то несчастного. т о т или был мертв, либо без сознания, поэтому особо не сопротивлялся такому отношению. Мне удалось схватить одного из тех, кто запустил этот снаряд. Вертки оказались гады, и несмотря на все мои попытки, д в о и м из них все же удалось сбежать. Живой? Вопросительно приподнял одну бровь командир. Говорить сможет, а вот шевелить конечностями вряд ли. Усмехнулся Иван, бросая свою н о ш у в нескольких метрах от ног Хира. Верткий, как и его товарищ, оказался, но все же не рассчитал своих силенок. г р е к займись этим вопросом. Хмуро посмотрел на напряженного Артура командир. И мне бы хотелось получить как можно скорее отчет, каким образом лазутчики смогли пробраться на хорошо защищенную безопасную зону и мало того запустить этот дротик. Борзых, тебя и твоих людей это тоже касается. Есть, синхронно ответили оба заместителя, после чего быстро отправились выполнять приказы. Генерал вместе со своими подчиненными подобрали доходящегося без сознания пленника и через несколько секунд и с ч е з л и Антон же немного в стороне по частому каналу отчитывал своих парней, пропустивших незваных гостей. Оба заместителя прекрасно понимали, что такая ситуация ни в коем случае не должна повториться в будущем, иначе могут полететь уже их головы. Хозяин, сюда были отправлены действительно хорошо подготовленные бойцы. Подойдя поближе, тихонько заговорил Иван: "Реши они меня атаковать, я не уверен, что смог бы справиться со всеми. Но одного же ты вырубил, только потому, что они решили не уступать в бой, а пытались сбежать. Спокойно, даже как-то буднично произнес Мкуб. Но судя по их навыкам, они примерно находятся на уровне нашей с вами первой встречи в моей деревне. Ты уверен в этом? Пусть х и р о и стал намного сильнее за довольно короткий промежуток времени, но если Иван не ошибся и трое подчиненных Димитрия по силе могут сравниться с ним уровня третьей-четвертой локации, то дела плохи. Откуда здесь могли взяться такие с и л а ч и за такое короткое время? Не могу знать, но факт остается фактом. Уверенно произнес Иван, медленно переводя взгляд на Тирана, что в этот момент как раз наблюдал за командиром. Но среди всех встречных здесь людей этот наиболее опасен. Я ни сколько не сомневаюсь в ваших силах. Но рядом с этим человеком вам следует быть как можно более осторожным. Спасибо за совет, Иван. п о х л о п а в его по плечу, Хиро направился к облокотившемуся на стенку тирану, долго еще с о б и р а е ш ь с я изображать из себя обиженного. И где ты постоянно нахватываешься таких слов? Ухмыльнулся союзник, после чего продолжил уже более серьезным тоном. И что, ты действительно собираешься навестить базу военных? Если да, то выброс это из головы, лезть в пастигру не самая лучшая идея, и кроме западни ничего другого тебя ожидать на его территории не будет. У него мои люди, не зря Дмитрий упомянул Рада, ох, не зря, его не было во время экстренного собрания. И даже после него, а значит, парень все это время находился на задании. Если во время отсутствия командира не было налажено несколько новых точек сбыта, то единственным местом, где тот может прямо сейчас находиться, база военных. После такого послания и можно сказать открытой конфронтации между двумя группировками никто его не выпустит за ее пределы, особенно когда узнают. что одного из п о с н ы х отправить п о с т а н и е людей словили и так просто спускать на тормозах произошедшее я не намерен Хиро мне в тебе многое нравится но еще больше твоих качеств я откровенно ненавижу Тиран опустил капюшон, скрывая свое лицо. За время нашего отсутствия на турнире здесь произошло слишком много изменений, о которых ты можешь быть даже не в курсе, уверен. Ты все это время был занят и вместо просмотра отчетов для понимания происходящего ты, как обычно, занимался какой-то фигней. Сейчас мы союзники, и я постараюсь помочь тебе в этом вопросе. Но запомни, наклонившись почти к самому уху Хиро. Тиран продолжил: "Я тебе н е нянька и н е мама. Научись правильно расставлять приоритеты и самостоятельно решать вопросы по мере их поступления, а не откладывая на потом. Еще увидимся." После этих слов Тиран вместе со своими людьми и бездушными марионетками быстро покинули территорию супермаркета. Дмитрий, подкинул же ты задачку. Думаю, у вас было достаточно времени, чтобы принять правильное решение. Громко произнес командир, переключаясь. Все, кто подпишет контракт, сразу же отправятся в безопасное место, а остальные могут покинуть это помещение на своих двоих и никаких обязательств не будет. Но помните, приняв решение единожды изменить его, вы больше не сможете. Перед глазами командира появилось системное оповещение, которое в реальном времени просматривало количество заключивших контракт. Спустя пять минут, вместе с теми, кто уже ранее заключил договор, Хиро увидел довольно крупную сумму. Отряд космического путешественника – десять человек. Контракт военнопленного – три тысячи пятьсот пятьдесят человек. Были и те, кто отказался и прямо сейчас покидал здание в надежде обрести новую жизнь в совершенно незнакомом месте. Таких, как и говорил командир, никто не держал. Неприятно лишаться потенциальных боевых единиц, но и держать тех, кто не готов добровольно подчиняться новому порядку, еще хуже. Проблема в том, что ушедшие рано или поздно захотят отомстить, но это неизбежный факт. Если бояться всего, то легче на улицу не выходить. Огне, б о р з ы х ко мне! Оба заместителя материализовались рядом с командиром спустя несколько секунд. Тиран прав, мне необходимо как можно скорее изучить новую информацию, поэтому транспортировку наших новичков на станцию оставляю на вас. По прибытию их будет ожидать Сара Луна и остальные заместители для распределения прохождения медосмотра и многих других факторов. Всех, кто решит буянить или вести себя агрессивно, можете поместить в специальный изолятор. Пигалица знает, где он находится. Хирони просто так произнес эти слова. Ему было интересна реакция девушки. Пусто ь т и напряглась, но смогла продержаться и не ответить колкостью в ответ. Случай с о г н е м вообще уникален для парня. Обычно таких, как она, он сразу же уничтожает и не держит подле себя. Но вот эта миниатюрная харизматичная девушка его смогла чем-то зацепить, и он решил дать ей второй шанс. А вот сможет ли она им воспользоваться, зависит лишь от нее самой. Есть! Вытянувшись по струнке и отдав честь, оба заместителя быстро ретировались выполнять указания. А командир еще раз о б в е д я взглядом творящийся вокруг хаос переместился на корабль, не на станцию. Как же давно вас не было, капитан? искренне произнес Инк, стоило Хиро появиться. Вижу, что вы стали значительно сильнее, не только физически, но и морально. Запрашиваю р а з р е ш е н и е на сканирование вашей памяти. Разрешаю, спокойно бросил парень, быстро направляясь в комнате отдыха. Да, он в прямом смысле слова собирался завалиться в кровати банальным образом выспаться, а уже потом на свежую голову решать множество возникших вопросов. Усталость, накопленная еще с последней локации турнира, вкупе с навалившимися проблемами. Сильно истощали и без нормального отдыха уставший организм может натворить слишком много ошибок. Во время моего отдыха з а п у с т и функцию переноса информации в режиме сна мне интересны все события, что произошли за время моего отсутствия на этой планете. Будет исполнено, командиру п о с т ы ш л о с ь или Инк действительно ухмыльнулся? Приятного вам отдыха. Уже спустя несколько секунд стоило голове коснуться подушки, парень провалился в крепкий сон. Инк, как и было приказано, запустил функцию переноса информации. Монстры в море мутировались невероятной скоростью, и совсем скоро многие из них смогут выбраться на сушу на своих двоих. Благодаря стопроцентному заряду энергии корабля пока еще удается от них отбиваться, учитывая место н а х о ж д е н и е судна, но в скором времени боевых орудий для защиты может не хватить. з в е р ь ё и различные насекомые также проходили процесс трансформации, и что самое удивительное, даже те, кто весили меньше двадцати килограмм. Тот самый паразит с другой планеты, что был ранее ответственен за это, больше не является основным раздатчиком и переносчиком вируса. Точнее, являлись раньше, но под воздействием мутаций вирус приобрел совершенно другую, более страшную и ужасающую форму, развившись в нечто совершенно новое и неизвестное. Все чаще стали появляться самые разнообразные монстры, не обделенные интеллектом, не такие как темные эльфы или фамильяры, а совершенно другие. Они становятся умнее, становясь сильнее. Несколько крупных группировок монстров под руководством таких лидеров было замечено в нескольких десятках километров от города, и совсем скоро они могут решить атаковать и города. Работорговцы б а з о в о е н н ы е ф а н а т и к и заключили между собой соглашение о создании альянса, лидером которого стали работорговцы. В городе проводят тотальные зачистки мелких группировок, присоединяя их к одной из сил альянса, а несогласных уничтожая. И таких событий, которые даже представить в обычной ситуации трудно, было очень много. Все их х и р о поглощал с неимоверной скоростью, впитывая, как губка. Когда с отчетами было закончено, парень даже во сне ухмыльнулся и от ними губами произнес: «Открыть системные оповещения».